Глава 34. «А разве это имеет какое-то значение? Спросила я, немного смущаясь. Ну, это тебе решать, заметила Мачиха. Я могу заставить его быть хорошим мужем. Это не так сложно. Даже драконы поддаются дрессировке. Я усмехнулась. Не все, правда, но некоторые. Улыбнулась Мачиха. Поверь мне. Женщине, которая спала с драконом и воспитала дракона. Мне сейчас не хотелось отвечать на этот вопрос. Я не чувствовала ни радости, ни восторга при мысли, что генерал станет хорошим мужем. «Впрочем, я услышала твой ответ», — усмехнулась Мачиха. «Но я же не ответила», — удивилась я. «Сомнения тоже являются ответом» иногда даже самым красноречивым», — усмехнулась мачеха. «Если бы ты была уверена в том, что тебе нужен генерал, то ты бы тут же сказала «да», а так ты еще не определилась». Впрочем, этот ответ меня устроил. «Значит так, твоя задача продержаться неделю и не допустить близости между тобой и мужем. Я все понимаю, он дракон, а ты слабая женщина». «Вы думаете, что я...» – осторожно начала я, как бы намекая на то, что обо мне слишком плохо подумали. «Нет, я думаю, что он...» – так же многозначительно произнесла мачеха. «Ты не знаешь, на что способен дракон, когда хочет женщину?» «А я знаю. Так что не надо недооценивать дракона. Как говорится, вижу цель, не вижу на ней одежды». «Надеюсь, ты меня поняла». «Ну, хорошо, я продержусь неделю», — произнесла я, нервно кусая губы. «Не думаю, что это будет сложно». «Поверь, это будет весьма сложно, видя, как твой муж уже сгорает от желания», — улыбнулась мачеха. «А дальше посмотрим». Внезапно за окном послышался грохот. Я подбежала к нему, глядя на то, как приземляется дракон, который нес огромный мешок. Он опустил его на землю, а оттуда посыпались коробки с красивыми бантами. Что-то внутри дернулось. «Хм...» — послышался голос мачехи за моей спиной. «Прямо удивлена. Задумайся, ты ему действительно очень нужна, раз он вернулся». Я смотрела на все эти красивые коробки, словно мне нагадили в душу. Я так надеялась, что он не прилетит, и мы с Лоренсом закончим наш клей. Лоренс. Я почувствовала внутри что-то странное. Это были не остатки чужих чувств, а что-то другое. Словно рука провела мне по спине, едва касаясь кончиками пальцев моей кожи. Это чувство вызвало легкую слабость. «Моя дорогая, я жду тебя. Сейчас твой муж отчитается, а ты выберешь платье, в котором ты поедешь к нему домой», – заметила мачеха. Я вошла в комнату, видя, как Сара и Гретта носят коробки. «Чулки, перчатки», – перечислял генерал, пока мачеха внимательно осматривала покупки. «Внутри было такое чувство, что я не хочу никуда уезжать отсюда». «Вот это я понимаю, серьезные намерения», — заметила мачеха, усмехнувшись. «Ну что ж, сейчас вам придется подождать, пока служанки приведут вашу супругу в порядок. Вы же добрый муж, а не злая мачеха». Сара, приведи ее в порядок. Возьми вот это вот синее платье и вот эти топазы». «Пойдемте, госпожа», — вздохнула Сара. Я медленно, словно оттягивая время, направилась за ней. Сара открыла дверь одной из комнат, впуская меня в нее. Что-то вы не очень счастливы, заметила она, переходя на вы. А с чего мне радоваться? горько усмехнулась я. И правда, погрустнев заметила Сара. Я сидела в ванной, пока Сара бережно промывала мои волосы. Платье ждало меня на кресле, а мне хотелось выйти от отчаяния. Сейчас оно накатывало волнами, а я проглатывала их, пытаясь справиться с нахлынувшими на меня воспоминаниями. Я вспомнила ужас пожара, Лоранса, который вытащил меня из огня. И ведь не генерал бросился за мной в пекло, а он. А эти слова о том, что я ему нравлюсь, было ли это правдой или попыткой защитить? «Госпожа!» – улыбнулась Сарра, вытирая меня и ведя к платью. «Только не надо плакать!» Я смотрела на свое отражение в зеркале, когда Сара зашнуровывала корсет и делала мне прическу. «Не переживай!» – произнесла я себе. «Я туда еду не одна. Тем более, что мачеха сказала продержаться неделю». Мне казалось, что чем красивее я становлюсь, тем меньше шансов, что генерал захочет разорвать наш брак. Я же видела, как он на меня смотрит, как на добычу. Мне захотелось сорвать драгоценные заколки, разврашить на голове гнездо, топнуть ногой и заявить, что я никуда не поеду, что я хочу остаться здесь. — Повернитесь, госпожа, — заметила Сара, поправляя кружево на корсете. «Вы красавица!» Я уныло посмотрела на красавицу, а потом вспомнила, что мачеха выходила замуж часто, и ничего. Чтобы приободрить себя, я решила брать пример с нее. «Ваша супруга готова!» — послышался голос Сары, когда меня завели в гостиную. Мачеха, увидев меня, усмехнулась, пряча улыбку в кружке чая. Ее перстень с зеленым камнем сверкнул гранями, а длинные сережки покачнулись. Я перевела взгляд на Лоренса, видя, как он крепче сжал подлокотники и криво улыбнулся уголком рта. Я смотрела в его бесстыжие зеленые глаза, как вдруг испугалась того, что в них увидела. Это что-то обожгло меня изнутри, а я перевела взгляд на мужа. В глазах генерала читалось неприкрытое желание. Настолько бесстыжее, наглое и неприкрытое, что мне стало неуютно. «Ну все, мы готовы», — произнесла мачеха, вставая с кресла. «Господин генерал, вы поедете с нами или полетите вперед, чтобы ваша любовница успела спрятаться?» «Да, я поеду с вами», — отрезал генерал. Я вышла из дома и села в карету, а мачеха уселась рядом. Лоренцу и генералу пришлось сесть напротив. «Карета потом вернется за Саррой и оставшимися вещами», — заметила мачеха, откинувшейся на спинку кресла. Карета тронулась, а я старалась смотреть в окно, чтобы никто не видел моего нецензурного выражения лица. «Я настаиваю на том, чтобы моя супруга спала со мной в одной комнате». Произнес генерал. Мачеха тут же перевела взгляд на генерала. В ее взгляде читалось У меня глаз только перестал дергаться, а тут снова вы. Настаивать вы можете на всем чем угодно, улыбнулась она. Но я рекомендую на смородине. Наливка на смородине получается невероятно вкусной. Каждый скрип колес приближал нас к поместью а я пыталась представить, что меня там ждет. «Кто меня там ждет? Я уже знала».